Хотя его голова была совершенно седа, он держался прямо, как солдат. Уэллс закрыл дверь и указал посетителю на стул. «Присядьте. Прошу вас, инспектор». Инспектор Рупор положил свою шляпу на стул, снял перчатки и вынул из бокового кармана объемистый бумажник. «Простите, что я беспокою вас, доктор. Знаю» что вы очень занятой человек, но мне непременно нужно было вас увидеть. Уэллс с удивлением уставился на него. Дело вот в чем, продолжал инспектор, вынимая из бумажника 50-фунтовую банкноту. На ней стоит штемпель с вашим именем и адресом. Он надел пенсне и прочел «Дональд Уэллс 90 Харлей Стрит». Он протянул купюру доктору, тот внимательно рассмотрел ее и заметил. Да, это мой штемпель. Хотя я не помню, чтобы ставил его именно на эту банкноту. А вы не помните, случайно, откуда получили эту купюру? Спросил инспектор. Уэлс задумался. Постараюсь припомнить. Ведь такие крупные банкноты не часто проходят через мои руки. По-моему, я получил ее от одного из моих пациентов, господина Клифтона. Затем я разменял ее когда играл на скачках в кемптон парке Я иногда не прочь попытать счастье. Инспектор Рупер что-то быстро записывал карандашом. «Господин Клифтон, думаю, что я его знаю, он живет на Чарльтон-Хаус-Террас. Не так ли?» «Но в чем же дело?» – с любопытством спросил Уэллс. «Мне уже чуется что-то таинственное. Не думаете же вы, что он украл эти деньги?» Сыщик закончил писать и ответил, конечно нет. Но эта банкнота поддельная. На этот раз Ловкач выбрал недостаточно хорошую бумагу. Это обстоятельство и выдало его. У Уэлсу не нужно было расспрашивать инспектора о том, кого он подразумевал под кличкой Ловкач. Уже пять лет, как полиция и банкиры, ломали себе голову И тщетно искали мастера искусно подделанных денег. В точности никто не знал, кто первый дал фальшивому монетчику эту кличку. До сих пор он никогда не подделывал английских денег, заметил инспектор. Уэллс подошел к маленькому сейфу, открыл его и вынул из него небольшую счетную книгу. «Постойте, я хочу окончательно убедиться в том, что получил эту купюру именно от этого пациента. Он стал быстро перелистывать страницы. Нашел. Питер Клифтон. 52 фунта 10 шиллингов наличными. Он никогда не платил мне чеками. «У вас случайно не записан номер этой банкноты?» Спросил инспектор. Уэллс покачал головой. «Я никогда не записываю номера кредитных билетов. Подумайте». Какая это была бы работа. Большинство моих пациентов платят мне наличными. Инспектор посмотрел в книгу доктора. Его интересовало число, когда был получен этот гонорар. Да, скачки на Кэмптоне были именно в этот день. Благодарю вас, доктор. Уэлс проводил посетителя до дверей. В раздумье он вернулся обратно в свой кабинет. Его мучила мысль. Кто поставил штемпель с его именем на этой поддельной банкноте? Он твердо помнил, что сам он не делал этого. Глава вторая. «Ты видела сегодня Питера?» – спросил Джона Лейт свою дочь, взглянув на нее из-за газеты. Джейн сидела на диване, поджав под себя ноги и с нежностью смотрела на отца. Нет, папа, Лейд был добродушным на вид человеком с большой бородой, когда-то золотистого цвета, а теперь совершенно седою. Девушка долго молча смотрела на отца и, наконец, спросила, ведь мы живем ни в чем не нуждаясь, не так ли, папа? Конечно, дитя мое. В таком случае, почему же мне обязательно нужно выходить замуж за Питера? Иногда мне кажется, что я могла бы действительно полюбить его, если бы не было этой страшной спешки со свадьбой. К чему это? Моя дорогая Джейн, пойми, я хочу видеть тебя как можно скорее устроенной. Замужем за хорошим и порядочным человеком.